Глава 13. Дни текли в солнечном Мареве, ровные, без событий, хотя только оказалось, что без событий. И слуги, наблюдая за четырьмя дамами, пришли к выводу, что в них крайне мало живости. Слугам Сан сальваторы казался сонным царством. Никто не приходил к чаю, сами дамы никому не ходили на чай. Другие весенние постояльцы были куда деятельнее, все куда-то ходили, чем-то занимались, нанимали лодку, устраивались экскурсии. Пролетка Беппа не стояла без дела. Приезжали гости из Медзага и оставались на целый день. Дом звенел от разговоров. Иногда даже пили шампанское. Жизнь кипела. Жизнь была занимательной. А это? Это что такое? Слугам даже не делали выговоров. Они были предоставлены самим себе. Они зевали от скуки. Смущало также и полное отсутствие джентльменов. Как джентльмены могли оставаться в стороне от таких красавиц? потому что, если не брать в расчет старую даму, три молодых представляли собой именно то, чего всегда ищут и жаждут джентльмены. А еще слуг водила в недоумение явное желание дам проводить как можно больше времени по отдельности, каждая сама по себе. В результате в доме царила мертвая тишина, нарушаемая лишь во время трапес. Здесь было пусто и тихо, как зимой, никаких признаков жизни. Пожилая дама сидела одна в своей комнате, темноглазая, бесцельно бродила среди скал, где ее иногда встречал, занимаясь своими обязанностями Доминика. Самая красивая светловолосая лежала в своем кресле в верхнем саду и тоже в одиночестве. А та светловолосая, которая менее первая, но все равно красивая, в одиночку часами пропадала в горах. И каждое утро солнце вставало, медленно проплывало над домом, вечером опускалось в море, и ничего не происходило. Слуги зевали, но все четверо, и та, которая сидела, миссис Фишер, и та, которая лежала, леди Каролина, и та, которая бродила, миссис Арбатнут, и та, которая скрывалась в горах, миссис Уилкинс, пребывали в спячке только телами. Их умы активно работали. Они были необыкновенно заняты, даже по ночам, и сны, ясные, легкие и быстрые, отличались от тяжелых снов, которым которым дамы привыкли дома. Было что-то такое в атмосфере сан сальваторы что заставляло их разум, в отличие от разума местных, быть все время в действии. Местные, какая бы красота их ни окружала, какой бы роскошной ни была смена времен года, сохраняли иммунитет к любым мыслям, отличающимся от привычных. Они всю жизнь, год за годом, были свидетелями потрясающего спектакля, который апрель устраивал в этих садах, и уже ничего не замечали. Они были так же слепы к этому зрелищу, также не осознавали его, как сладко спавший на солнышке пес Доменика. Но приезжие не могли быть слепы. Слишком захватывающим было представление, особенно после сырого и мрачного лондонского марта. Какой невероятный контраст! Вдруг перенестись сюда, где воздух так прозрачен, что его не хочется выдыхать. А свет такой золотой, что даже самые обычные вещи преображаются перенестись в это ласковое тепло, в эти окутывающие ароматы, в декорации старинного замка на фоне далеких гор Перуджи. Даже леди Каролина, всю свою жизнь окружённая красотой, везде побывавшая и все повидавшая, ощущала нечто для себя необычное. В этом году весна была особенно чудесной, а апрель в Сан-Сальваторе из всех месяцев в году был лучшим, если, конечно, везло с погодой. Май опаляло и сушивал. Март был беспокойным, даже при ясном солнце могло быть холодно. Но апрель... Апрель был мягок, словно Божье благословение. Он был так прекрасен, что невозможно было не ощущать волнения и трепета. Как мы уже заметили, миссис Уилкинс отреагировала на апрель мгновенно. Она, если можно так выразиться, сбросила все одежды, издала восторженный крик и, не колеблясь, с головой нырнула в его великолепие. Миссис Арбатнут также испытывала трепеты волнения, но другого рода. Это были странные ощущения, позже мы их опишем. Миссис Фишер в силу возраста обладала более плотной оболочкой, а потому была устойчивее, но и у нее возникли странные ощущения, которые также будут описаны в свое время. Леди Каролина, достаточно хорошо знакомая с прекрасными домами и погодными условиями, чтобы не впадать в изумление, однако же отреагировала на здешний климат почти столь же быстро, как миссис Уилкинс. Это место повлияло на нее почти мгновенно, и одно из последствий этого влияния она прекрасно понимала. Уже с самого первого вечера она ощутила потребность в размышлениях. Это место пробудило в ней что-то любопытное, вроде сознательности. И то, на чем настаивала эта сознательность, то, на что призывала обратить внимание, испугала леди Каролину. Ей не нравились приходящие на ум слова, но избавиться от них не было возможности. Слова о том, что ее жизнь — ничто иное, как мишура. Она должна была обдумать это. Наутро после их первого совместного ужина она проснулась с сожалением о том, что накануне была столь разговорчива с миссис Уилкинс. Она не понимала, что ее на это толкнуло. Конечно же, теперь миссис Уилкинс захочет ее присвоить, захочет стать неразлучной, и мысль о том, что предстоящие четыре недели будут омрачены подобными попытками, испортила ей настроение. Нет никаких сомнений, что полный энтузиазма миссис Уилкинс устроит на нее засаду в Верхнем Саду. И стоит ей выйти, примется приветствовать ее с утренней живостью. Боже, как же она ненавидела эти радостные утренние приветствия. Да, честно говоря, вообще всякие приветствия. Ей определенно не следовало накануне поощрять миссис Уилкинс. Это была фатальная ошибка. Конечно, просто так сидеть и вообще не отвечать миссис Уилкинс было бы нехорошо, но активно поддерживать разговор это настоящее самоубийство. Что ради всего святого заставило ее так поступить? И вот теперь придется тратить драгоценное время, драгоценное чудесное время не на раздумья и не на то, чтобы разобраться с собой, а на то, чтобы отделаться от миссис Уилкинс. Одевшись, она с огромными предосторожностями на цыпочках, стараясь, чтобы под ней не зашуршал ни один камешек, прокралась в свой уголок. Но садик был пуст. Ни от кого отделываться не потребовалось. Она была полностью предоставлена самой себе. Не было видно ни миссис Уилкинс, ни кого-либо еще, за исключением Доминика, давно занятого своими делами. Он снова поливал цветы и снова в основном те, что поближе к ней. И когда после долгих периодов обдумывания мыслей, которые ускользали, едва приходя в голову, и она, устав от погони, за ними засыпала, а затем вновь возвращалась к размышлениям, она ощутила голод, то посмотрела на часики и увидела, что уже три часа дня. А никто даже не побеспокоился позвать ее на ланч. Ну Вот и получается, не могла не отметить скреп, что если от кого и отделались, так это от нее самой. Но как это восхитительно! И как ново! Вот теперь она действительно может думать, никем не прерываемая. Как прекрасно, когда о тебе забывают. Есть, однако, хотелось. Миссис Уилкинс, учитывая чрезмерное вчерашнее дружелюбие, могла хотя бы сообщить ей, что ланч подан. А она действительно была чересчур дружелюбна. По поводу того, где пристроить на ночлег Меллерша, ратовала за то, чтобы отдать ему свободную комнату. И вообще... Обычно Скреп не интересовалась всяким обустройством. По правде говоря, она никогда им не интересовалась. Так что могла по праву сказать, что ради миссис Уилкинс буквально прыгнула выше головы. А миссис Уилкинс даже не побеспокоилась, будет ли она обедать. К счастью, хотя она и испытывала голод, она не возражала против того, чтобы пропустить еду. Жизнь полна трапез. Они отнимают массу времени, а миссис Фишер, увы, кажется, из тех, кто предпочитает затяжные трапезы. Она уже дважды ужинала с миссис Фишер, и каждый раз приходилось мучительно высиживать за столом, пока та медленно раскалывала бесчисленные орехи и потягивала вино такими маленькими глоточками, что, казалось, оно никогда не закончится. Наверное, неплохо было бы взять за обычай пропускать ланч. Чай просить подавать сюда, и поскольку завтракала она у себя в комнате, то лишь один раз в день ей придется торчать в столовой и терпеть орехи. Скреп удобнее зарылась затылком в подушке, скрестила ноги на парапете и вознамерилась думать дальше. Она сказала себе то же, что время от времени повторяла все утро. «Теперь я собираюсь думать». Но поскольку она никогда в жизни ничего не обдумывала, это было непросто. Удивительно, как трудно удержать на чем-то внимание, как странно разбегаются мысли. Решив в качестве разминки перед размышлениями о будущем обозреть прошлое, начав с поисков оправдания такого неприятного слова, как мишура еще одной вещи, о которой она прежде совсем не задумывалась, она почему-то переключилась на мистера Уилкинса. Что ж, думать о мистере Уилкинсе было легко, хотя и не очень приятно. Насчет него у нее было нехорошее предчувствие. Мало того, что мужчина для их компании мог оказаться утомительным бременем, а судя по тому, что она уже поняла, мистер Уилкинс непременно им окажется, так она еще и боялась. И страхи ее были рождены до ужаса богатым и неразнообразным опытом, что он начнет увиваться вокруг нее. Такая вероятность, очевидно, не приходила миссис Уилкинс в голову, и она не собиралась ей на это намекать. Нет уж, это слишком все осложнит. Оставалось надеяться, что мистер Уилкинс окажется чудесным исключением из чудовищного правила. Если так, то она будет до такой степени ему признательна, что может даже испытать к нему симпатию. И все же предчувствия у нее были нехорошие. Что если он все-таки станет возле нее крутиться, и ей придется расставаться с ее прелестным верхним садом? И что если из-за этого свет покинет забавное трепетное лицо миссис Уилкинс? Скрэп почувствовала, насколько сильно не хочет, чтобы такое случилось с лицом миссис Уилкинс, потому что еще никогда в своей жизни не встречала ни одной жены, вообще ни одной, которая была бы способна понять, что ей совершенно не нужен собственный муж. Нет, жены, которым не нужны были их мужья, встречались часто, однако это не мешало им впадать в негодование при мысли, что они могут понадобиться кому-то еще. А когда они видели, как ненужные мужья увиваются вокруг Скрэп, то предполагать, что они понадобятся именно ей, Только подумать, что она мечтает их заполучить». От одной мысли, от одного воспоминания о подобных ситуациях на нее накатила такая тоска и усталость, что она снова уснула. Проснувшись, она продолжила размышлять о мистере Уилкинсе. «Если мистер Уилкинс не окажется исключением, — думала скреп, — и поведет себя, как все остальные, поймет ли миссис Уилкинс, в чем проблема, или это просто испортит ей отдых?» Она казалась сообразительной, но не утратит ли сообразительности в такой ситуации? Она казалась понимающей, способной заглянуть в чужую душу, но способна ли она заглянуть в душу мистера Уилкинса и понять его? Опытная Скреб была полна сомнений. Она переменила положение ног, она поправила подушки. Наверное, следует попытаться в оставшиеся до его приезда дни объяснить миссис Уилкинс, естественно, в общих чертах, намеками, ее отношение к этим вещам. Она может также подробно растолковать ей свою особенную неприязнь к чьим бы то ни было мужьям и причину своего отчаянного желания хотя бы на месяц остаться в одиночестве. Но и на этот счет у Скрип имелись сомнения. Подобный разговор предполагает определенную фамильярность, более тесную дружбу с миссис Уилкинс, Но если она все-таки с ней подружится, что грозит перерасти в избыточную привязанность со стороны миссис Уилкинс, и при этом мистер Уилкинс проявит смекалку, ведь люди могут быть весьма изобретательны, если им чего-то очень хочется, и после всего все-таки станет крутиться в Верхнем Саду, миссис Уилкинс может легко поверить, что ей воспользовались, и заподозрит ее скрэп в вероломстве. В вероломстве. И все из-за мистера Уилкинса. Поистине жены безнадежные существа. В половине пятого из-за кустов волчьей ягоды послышался звон блюдец. Неужели ей послали чай? Но нет, звон не подбирался, ближе остановившись возле дома. Чай подали в саду. В ее саду? Скрип подумала, что если уж ее потревожили, то могли бы и пригласить к столу, ведь все знают, что она здесь. Может, кто-то из них принесет ей чаю в ее уголок? Однако никто ничего не принес. Что ж... Она слишком проголодалась, чтобы не присоединиться сейчас к остальным, но на будущее отдаст Франческе четкие распоряжения. Она встала и с медленной грацией, которая входила в список ее многочисленных привлекательных черт, направилась на звуки чаепития. Она не только проголодалась, но хотела снова поговорить с миссис Уилкинс. Миссис Уилкинс не пыталась ее присвоить. Она на весь день оставила ее в покое, несмотря на то, как они сблизились накануне. Конечно, она была оригиналкой и вышла к ужину в шелковой блузе, но, по крайней мере, и не пыталась ее, леди Каролину, монополизировать. Это уже что-то значило. Скрэп приблизилась к чайному столику, высматривая миссис Уилкинс, но увидела только миссис Фишер и миссис арбатнут Миссис Фишер разливала чай, миссис арбатнут предлагала миссис Фишер макароны. Каждый раз, когда миссис Фишер что-то протягивала миссис Арбатнут, чашку, молоко, сахар, миссис Арбатнут протягивала ей в ответ макароны, причем делала это со странным усердием, чуть ли не с упрямством. «Это что, такая игра?» Скреп уселась и взяла один макарон. «А где миссис Уилкинс?» — осведомилась Скреп. Они не знали. По крайней мере, миссис Арбатнут сказала, что не знает, а миссис Фишер, услышав это имя, изобразила крайнюю незаинтересованность. Оказалось, миссис Уилкинс никто не видел самого завтрака. Миссис арботнот предположила, что она, вероятно, отправилась на пикник. Скрэп почувствовала, что скучает по ней. Она ела гигантские макароны, самые вкусные и большие из когда-либо ей встречавшихся, в полнейшем молчании. Чай без миссис Уилкинс был скучным. К тому же миссис Арбатнот взялась по-матерински ее опекать, что было ужасно. Все пыталась устроить ее поудобнее, уговаривала ей что-нибудь. Это ее-то, которая уже столь неприкрыта даже чрезмерно ела. Что Скрэп снова задумалась о своей изнурительной жизни – «Но почему ее не могут оставить в покое? Она вполне способна есть все, что ей хочется, безо всякого понукания». Она пыталась остудить рвение миссис Арбатнут, будучи с ней резка. «Бесполезно. Резкости никто не заметил. Она оставалась, как и прочие злобные чувства скреп, скрытой за непроницаемой вуалью ее обаяния». Миссис Фишер сидела неподвижно, не обращая внимания ни на одну из них. У нее был крайне непонятный день, и она слегка беспокоилась. Весь день она провела в одиночестве, поскольку на ланч никто из трех остальных не явился и даже не побеспокоился предупредить ее, что не появится. А миссис Арбатнот, как-то так, вроде бы случайно вышедшая к чаю, вела себя весьма странно, пока не пришла леди Каролина и не переключила на себя ее внимание. Миссис Фишер была готова не испытывать неприязнь к миссис Арбатнот, чьи прямой пробор и мягкое выражение лица казались весьма приличными и женственными. Но у нее определенно имелись привычки, которые любить было трудно. Например, неожиданно оказалась ее привычка эхом откликаться на любое предложение еды и питья, тут же делая встречное предложение. Вопрос «не хотите ли еще чаю?» был из тех, на которые следовало отвечать простыми «да» или «нет». Однако миссис Арботнот упорствовала в трюке, который уже продемонстрировала за завтраком днем ранее. К да или «нет» она непременно добавляла «а вы?». Сегодня утром за завтраком она повторила этот трюк, и вот теперь «снова за чаем». А ведь на обеих этих трапезах миссис Фишер сидела во главе стола и сама наполняла чашки. Но не это беспокоило ее. Это было так, между прочим. Беспокоило ее то, что сегодня она не была способна хоть на чем-нибудь сосредоточиться. Ни на каком деле. Она все время блуждала между своей гостиной и своей крепостной стеной. День проходил совершенно бестолку, а она терпеть не могла бессмысленно тратить время. Она пыталась читать, она пыталась написать Кейт Ламли, но нет. Прочтет несколько слов, напишет несколько строк и снова отправляется на стену и смотрит на море. То, что письмо Кейт Ламли она так и не написала, не суть важно. Времени еще достаточно. Пусть остальные думают, что ее приезд обговорен. Так даже лучше. Мистеру Уилкинсу свободная комната не достанется, он будет пребывать там, где ему и положено. А Кейт пусть остается в резерве. Кейт в резерве — такое же мощное оружие, как и Кейт в реальности. Более того, у Кейт в резерве имеются преимущества перед Кейт в реальности. Например, если миссис Фишер снова овладеет беспокойством, то лучше, чтобы Кейт при этом не присутствовала. Беспокойству, этим блужданием туда-сюда не хватает достоинства. Но что важнее всего, она не могла прочесть ни фразы из творений дорогих покойных друзей. Даже Браунинга, который так долго жил в Италии, Даже Резкина, чей труд «Камни Венеции» она захватила с собой, чтобы перечитать в непосредственной близости от описываемых мест. Она не смогла читать даже весьма занимательную книгу о личной жизни германского императора, найденную в своей гостиной. В книге речь шла о 90-х годах, о том времени, когда он был скорее жертвой, чем виновным, каким она была убеждена являлся теперь. И в этой книге было полно волнующих подробностей о его рождении, о том, что произошло с его правой рукой и об акушерках, но все равно она ее отложила и снова отправилась смотреть на море. А ведь чтение — это очень важно. Первейший долг — упражнять свой разум и развивать его. ну как читать, если постоянно ходишь туда-обратно? Да чего же странное это беспокойство? Может, она заболевает? Но нет, она чувствовала себя хорошо, даже удивительно хорошо, и ходила туда-сюда, если уж по-честному металась, довольно прытка и без трости. «Удивительно, почему ей не сидится на месте?» думала она, хмуро взирая поверх лиловых гиацинтов на сверкающий залив специй. Удивительно, что она, которая обычно ходила так медленно и непременно опираясь на трость, вдруг принялась метаться. Интересно было бы это с кем-то обсудить, но не с Кейт, с кем-то незнакомым. Кейт только вытаращится на нее и предложит чашечку чаю. Кейт по любому поводу предлагала чашечку чаю. К тому же Кейт была туповата. А вот эта миссис Уилкинс, да, она раздражала, болтала безумно, была без и достойна порицания, но она бы, вероятно, поняла и, возможно, объяснила бы, почему с ней такое происходит. Но она ничего не могла рассказать миссис Уилкинс. Миссис Уилкинс была последним человеком, которому она могла бы довериться. Это было бы крайне недостойно. Довериться миссис Уилкинс никогда. Миссис Арбатнут, по материнских хлопача вокруг сопротивлявшейся ее заботам скрэп, тоже думала о том, что день выдался непонятный. Подобно миссис Фишер, она тоже пребывала в беспокойстве, но в отличие от той в беспокойстве ума. Телом она была совершенно спокойна, а вот разумом нет. Разум работал слишком даже активно. Она долгие годы предпринимала все меры к тому, чтобы у нее не оставалось времени на размышления. По минутам расписанная деятельность в приходе не допускала вторжения воспоминаний и желаний а сегодня они погребли ее под собой. Она явилась к чаю удрученной, и то, что она так чувствовала себя здесь, где все должно было радовать ее, удручало еще сильнее. Но как могла она наслаждаться в одиночку? И вообще, кто может радоваться и наслаждаться, и в полной мере ценить, особенно ценить происходящее в одиночку? Разве только Лотти? Лотти, казалось, была на это способна. Сразу после завтрака она отправилась вниз с горы в одиночку, но явно наслаждаясь, потому что не предложила Роуз пойти с ней и при этом напевала по дороге. Роуз провела день сама по себе. Она сидела, обхватив руками колени и глядя прямо перед собой. Она видела серые мечи агав, за ними бледно-голубые ирисы, а дальше, между серыми листьями и голубыми цветами, море. Место, которое она нашла для себя, пряталось среди разогретых солнцем камней, поросших кустиками чабреца. Вряд ли кто-то захотел бы прийти сюда. Замок отсюда не было ни видно, ни слышно. Тропинки сюда не вели. Место это находилось почти на самом краю мыса. Она сидела так тихо, что ящериц сновали возле ее ног, а маленькие птички, похожие на зябликов, сначала испуганно взлетели, а потом вернулись и порхали среди кустиков, словно ее здесь и не было. «Как же это прекрасно!» И какой смысл во всей этой красоте, если нет того, с кем ее разделить? Того, кого любишь, кому можно сказать «смотри», и кто ответит «смотреть», куда, милая? Да, если кто-то всего лишь говорит кому-то «милая», такое простое слово, которое говорят только любимым, можно умереть от счастья. Она сидела тихонечко и смотрела прямо перед собой. Странно, но с тех пор, как она приехала сюда, ей совсем не хотелось молиться. Она, дома молившаяся постоянно, почему-то совсем не могла этого делать здесь. В первое утро она, проснувшись, просто кратко поблагодарила небеса, а потом бросилась к окну посмотреть, на что все это похоже. Поблагодарила небрежно, словно мячик вверх подбросила, и больше об этом не думала. Сегодня утром, вспомнив об этом и устыдившись, она решительно встала на колени, но, видимо, решительность молитвам не полезна, потому что она не могла придумать, о чем ей просить небеса. А что касается молитв вечерних, то она не вознесла ни одной – Она о них забыла. Она была настолько поглощена своими мыслями, что забыла о молитвах, а, оказавшись в постели, сразу уснула и до самого утра кружилась в стремительных, легких, ярких снах. Что на нее нашло? Почему она выпустила из рук символ веры? А еще она почти позабыла о своих бедняках, позабыла даже о том, что они вообще существуют. Отдых — это, конечно, хорошо. Все признают, что это хорошо и правильно, но почему он должен так решительно перечеркивать, вымарывать действительность? Может, это даже неплохо, что она забыла о бедняках. С тем большим рвением вернется она к ним. Но вот уж что нехорошо, так это забыть молитвы. И что еще хуже, не переживать о такой забывчивости. Роуз не возражала и знала, что не возражает. Хуже того, она знала, что не возражает не возражать. Здесь она вдруг стала равнодушной к тому, что наполняла ее жизнь годами, благодаря чему она, как ей казалось, обрела счастье. Если б только она могла просто наслаждаться своим чудесным новым окружением. Просто быть, но она не могла. У нее не было работы, у нее не было молитв. Она словно опустела. Лотти испортила для нее этот день так же, как испортила предыдущий. Лотти, пригласившая мужа и предложившая ей пригласить своего. Вернув в ее мысли Фредерика, Лотти покинула ее, и остаток дня ей пришлось провести наедине со своими мыслями. И все они были о Фредерике. В Хампстеде он приходил к ней только во сне. Здесь же он освободил ее сны и вместо этого занял весь день. И сегодня утром, когда она изо всех сил старалась о нем не думать, Лотти, перед тем, как напевая «Уйти вниз по дорожке», спросила, написала ли она уже письмо с приглашением. И он снова проник в ее мысли, и изгнать его ей не удалось. Как ей его пригласить? Их отчуждение длилось так долго, вот уже столько лет. Она едва знала, что за слова можно было бы использовать в приглашении, и, кроме того, он все равно не приедет. С чего бы ему приезжать? ней совершенно равнодушен. О чем бы они стали говорить? Между ними была стена из его работы и ее религии. Она не могла, и как бы она могла, веря, как верила она, в праведность, в ответственность за воздействие своих поступков на других, смириться с его работой, жить на доход от нее». А он, она знала, поначалу возмущался из-за ее религиозности, а потом просто от нее устал. Он позволил ей ускользнуть, он сдался, он больше не возражал. Он равнодушно, просто как факт, принял ее религиозность. Яркое апрельское солнце сан сальваторы осветило все уголки разума Роуз, и она увидела истину. Как и от ее религии, он устал от нее самой. Она ему наскучила. Естественно, когда сегодня утром на нее впервые нахлынуло это осознание, оно ей не понравилось. До того не понравилось, что на какое-то время все красоты Италии померкли. Но что она могла с этим сделать? Она не могла отказаться от веры в добро и отвращения ко злу, а это несомненное зло — жить на доходы от адюльтеров, пусть совершенных давно покойными и знаменитыми. К тому же, если она пожертвует всем, ради чего трудилась последние 10 лет, всем, что поддерживало ее существование — Станет ли она для него интереснее? Роуз была глубоко убеждена, что если вы однажды кому-то наскучили, то обратить это вспять невозможно. Раз став скучным, скучным и останешься. Для того, кому надоел. Вот и получается, думала она, глядя на море за туманенным взором, что лучше уж держаться религии. Уж куда лучше, она не заметила всей греховности такой мысли, чем ничего. Но как же ей хотелось придерживаться чего-то осязаемого. Любить что-то живое, что-то, что можно прижать к сердцу, на что можно смотреть, до чего можно дотрагиваться, о чем можно заботиться. Если бы только ее бедный малыш не умер. Детям ты надоесть не можешь. Разве что после того, как они вырастают, а это занимает много времени. И ведь может случиться так, что ты не наскучишь своему ребенку, и вот он вырастет, взрослый, бородатый, а ты по-прежнему будешь для него особенный. И безо всякой причины. Бесценный. Сидя здесь и глядя за туманенным взором на море, Рос вдруг почувствовала непреодолимое желание прижать кого-то близкого к груди. Рос была худенькой, столь же сдержанной в фигуре, как и по характеру, и все же она ощутила, как бы это объяснить, что у нее имеется грудь. Что-то было в этом Сан-Сальваторе, что заставило ее почувствовать себя так. Она захотела прижать к этой груди родную голову утешить, защитить, гладить эту голову, лежащую на ее груди, и шептать ей о любви. Фредерик, ребенок Фредерика. Пусть бы они прильнули к ней, потому что они несчастливы, потому что им больно. Она была бы им нужна, если бы они страдали. Они позволили бы ей любить их, потому что несчастливы. Что ж, ребенок их ушел и никогда не вернется. Но Фредерик, возможно... Фредерик, когда состарится и устанет... Вот о чем думала и вот что переживала миссис Арбатнот в свой первый день, проведенный в Сан-Сальваторе в одиночестве. И вот почему она явилась к чаю в таком ныне, которого не испытывала уже много лет. Сан-Сальваторе отобрал у нее так тщательно выстроенное подобие счастья и ничего не дал взамен. Хотя нет, дал. Тоску, боль, желание. Это странное ощущение груди, тоскующей покормлению и утешению. Но это куда хуже, чем ничего. И она, обычно такая уравновешенная, никогда не раздражавшаяся и добрая, не смогла, даже пребывая в унынии, вынести претензии миссис Фишер на роль хозяйки за чайным столом. Можно было предположить, что такая мелочь никак ее не затронет. Однако ведь затронула. Неужели у нее меняется характер? Неужели ее отбросило назад не только к тоске по Фредерику, но и к способности сердиться и ссориться из-за мелочей? После чая, когда и миссис Фишер, и леди Каролина снова удалились, Совершенно очевидно, никто из них не желал с ней оставаться. Она впала в еще большее уныние, совершенно потрясенное противоречием между окружавшим ее великолепием, теплой изобильной красотой и самодостаточностью природы и пустотой в ее сердце. А ужину появилась Лотти — Невероятно, но еще более веснущая, излучавшая накопленный за день солнечный свет, болтливая, смеющаяся, бестактная, нелепая, несдержанная. И леди Каролина, молчавшая за чаем, вдруг ожила, и присутствие миссис Фишер уже не так ощущалось, и Роуз тоже начала потихоньку возвращаться к жизни, потому что Лотти так заразительно рассказывала о радостях своего дня, в котором для кого-то, может, и не было ничего особенного. Просто длинная прогулка на жаре сэндвичи. И вдруг она поймала взгляд Роуз и спросила, «Отправила письмо?» Роуз покраснела. «Такая бестактность!» «Какое письмо?» заинтересовалась Скрэп. Она поставила локти на стол и положила подбородок на сомкнутые руки, потому что ужин достиг стадии орехов и не оставалось ничего, кроме как принять максимально удобное положение в ожидании, пока миссис Фишер с ними покончит. «Приглашение для ее мужа! Тоже приехать сюда!» пояснила Лотти. Миссис Фишер подняла глаза. «Еще один муж? Им что, конца края не будет?» «Значит, и это не вдова. Но ее-то муж наверняка приличный, уважаемый человек, приличной, уважаемой профессии». Она до такой степени не испытывала никаких надежд по поводу мистера Уилкинса, что даже не поинтересовалась, чем он занимается. «Оно ушло?» — настаивала Лотти, поскольку Роуз молчала. «Нет», — ответила Роуз. «Ох, тогда завтра обязательно напиши», — сказала Лотти. Роуз хотела снова сказать «нет». Лотти так бы и сделала на ее месте, а кроме того, подробно объяснила бы причину но она не могла вот так выворачивать себя перед всеми наизнанку. Как так получается, что Лотти, которая столь многое подмечает, не в состоянии заглянуть в ее сердце, болевшее о Фредерике, и понять, что не стоит говорить об этом? «А кто ваш муж?» — осведомилась миссис Фишер, аккуратно вставляя в щипцы еще один орех. «Кем же он может быть?» — быстро ответила Роуз, снова чувствуя раздражений за слов миссис Фишер. «Как не мистер Марбетнотом?» Я, разумеется, имею в виду, чем занимается мистер Арботнот. И Роуз, мучительно покраснев, ответила после крохотной паузы. Он мой муж. Естественно, миссис Фишер была возмущена. Она и представить не могла, чтобы вот это, с ее прямым пробором и милым голосом, тоже оказалось грубиянкой.